Биткоин стоит 17 тысяч долларов. Выплатить им по 10% из моей зарплаты за этот месяц в качестве дополнительного пособия. Я же не чудовище. После того, как TM Investment обанкротился, я стал легендой на рынке. Все финансовое сообщество разделилось на два лагеря. Те, кто откровенно меня ненавидел – и те, кто ненавидел меня, но притворялся. На самом деле, меня это абсолютно не волновало. Я знал, что все они просто завидуют. На новом месте работы я освоился очень быстро. Акционеры фонда были мне благодарны и не стеснялись говорить об этом публично. Черт возьми, зачем молчать? Я помог им заработать 108 миллионов долларов и уничтожил их главного контрагента. Я стал большим авторитетом. Слышал, как люди шепчутся вокруг, осторожно косясь на меня, и это не могло мне не льстить. К тому времени я уже перестал вспоминать Джена, чувство вины исчезло без следа, растворилось в моем триумфе. Я просто начал наслаждаться моим успехом. Это всего лишь бизнес, выживает сильнейший. Генеральным директором фонда был Сэм Шниц очень амбициозный финансист, 35 лет от роду. Стильный и холеный красавчик, время от времени грациозным движением поправляющий прядь волос, падающую на его высокий лоб. Нам так и не удалось найти с ним общий язык. Он воспринимал сотрудников фонда как одну большую семью и поэтому очень избирательно подходил к вопросу найма сотрудников. В моем же случае ему просто не дали права выбора. Я вышел на работу по рекомендации главного акционера, а такие решения не обсуждаются. Сэму ничего не оставалось, кроме как смириться. Но это совсем не значило, что он стал притворяться моим приятелем. Если честно, мне нравился его стиль. И в одежде, и в поведении. Он был очень серьезным и молчаливым. Когда он общался с сотрудниками, то излучал силу и мудрость. Он казался старшим сыном в неблагополучной семье. Брат, который всегда позаботится о младших братьях и сестрах, если родители опять уйдут в запой. Мне было интересно, как он будет вести себя со мной. Ведь родители перед очередной пьянкой подбросили ему чужого ребенка. Будет ли он заботиться обо мне? Насколько он благороден? У меня в подчинении было 49 человек. По договоренности с акционерами я имел полное право поменять команду. Сэм понимал это, поэтому попросил не делать существенных перестановок в подразделении. Это могло негативно отразиться на корпоративном духе. Особенно он отметил двух сотрудников, которые в то время испытывали существенные жизненные трудности. Увольнение могло иметь катастрофические последствия для них. Первой была Мишель Родригес. Брюнетка, 48 лет, разведена. Ее сын был очень серьезно болен. 70% ее зарплаты уходило на врачей и лекарства. Она только что нашла новую сиделку взамен предыдущей, которая сбежала, прихватив все сбережения Родригес, что-то откладывала на лечение сына. Второй сотрудник Маркус Батиста, 53 года, полноватый шатен. Жена бросила его 6 месяцев назад, переключилась на его младшего брата. Изменница и предатель сыграли свадьбу в доме его родителей, и мать все еще продолжала обижаться на Маркуса за то, что он не пришел. Он находился под постоянным наблюдением психиатра, потому что ранее уже предпринимал попытки самоубийства. Мне было приятно видеть, как Сэм заботится о своих сотрудниках. Я решил прислушаться к нему. Кто знает, вполне вероятно, что после этого мы сможем найти общий язык. В течение последующих трех недель я уволил 47 человек, но оставил тех двоих, о которых он упомянул. Я был уверен, что он это оценит. Когда я обновил команду, мне позвонили мои бывшие трейдеры, братья Смит. Они очень переживали, что я ушел, и хотели бы продолжить работу в качестве членов моей команды в новом фонде. Сам факт, что они были готовы пойти за мной, не мог не льстить. Как же я мог забыть про них? Они были самыми веселыми ребятами в моем старом офисе. Мне так нравились их шутки и остроумие. Как было бы замечательно, если бы они работали здесь. Я задумался лишь на пару минут. Братья Смит вышли на работу в следующий понедельник. Я организовал их рабочее место поближе к своему кабинету, чтобы всегда иметь возможность посмеяться вместе с ними. Мне пришлось сделать кое-какие кадровые перестановки. «Я уволил женщину с больным ребенком и разведенного мужчину, но попросил отдел кадров выплатить им по 10% из моей зарплаты за этот месяц в качестве дополнительного пособия. Я же не чудовище». Тем временем биткоин снова обновил исторический максимум на уровне 17 тысяч, и мой капитал достиг 6 миллионов 100 тысяч долларов».